и неподалеку красноватый такой, обледенелый бугорок. — Вот смотри между ними, — сказал Кириску Мелгун. Кириск вглядывался. Мелгун и Эмраин, тем временем нагребая веслами, старались устойчиво держать лодку на месте. И тут Кириск увидел спины морских зверей, мощные хвостатые Тулова. Сероватые, пятнистые, лоснящиеся спины были неподвижны. Издали для неопытного глаза они были неразличимы между камнями. И с этой минуты мальчика охватило волнение. Начинается. Вот они, настоящие морские звери. Вот она, большая охота. Когда они затем высаживались на берег, он был возбужден. Он был переполнен отвагой и восхищением. Отвагой, ибо он чувствовал себя в этот момент сильным и значительным, и восхищением он видел, как здорово и слаженно действовали охотники, как они подвели лодку к берегу, как Эмраин и Старик Арган держали на веслах лодку у прибоя, а Мелгун изловчился, выпрыгнул на край галечника, как затем он подтянул лодку заброшенный конец, перекинув его через плечо, и как, подхватив винчестеры, выпрыгнул на берег отец. За ним не без помощи стрика органа выпрыгнул и он сам, хотя и намочил при этом ноги в прибрежной волне, и выслушал негромкий выговор отца. В лодке оставался орган, чтобы держать ее на волне у берега, а они втроем, Эмраин, Мылгун и Кириск, поспешили к лежбищу, шли берегом, инстинктивно пригибаясь, быстрыми перебежками от укрытия к укрытию, Кириск не отставал и только чувствовал, как бешено колотится сердце в груди и как временами кружится голова от возносящего чувства гордости и волнения. Если бы только люди, рыбы-женщины, могли видеть его сейчас, быстро идущего, с большими охотниками на морского зверя, если бы видела его сейчас мать, как она гордилась бы им! будущим великим добытчиком и кормильцем рода. Если бы видела его сейчас музлук, с которой он часто играл, а теперь никогда не будет играть, ибо отныне имя его — охотник. И если бы она видела, как он сейчас вдали от родного пегового пса пробирается незнакомым бушующим берегом среди диких скал и камней к лежбищу нерпы. И не беда, что винчестеры находились у мылгуна и эмраина. Отец обещал дать ему в руки ружье, когда наступит время стрелять. Так они шли, подкрадываясь к месту лежбища, а потом поползли по земле, и Кириск пополз по жестким камням, и щербатому льду ползти было тяжко, неловко, но Кириск понимал, что это необходимо. Они ползли, тяжело дыша, обливаясь потом, то и дело затаиваясь, то и дело выглядывая, осматриваясь по сторонам, и замерли, затихли, когда оставалось приладиться и стрелять. На всю жизнь запомнил Кириск этот час, этот весенний день, этот холодный каменистый островок среди бесконечного огромного моря, и на нем... Эти дикие темно-рыжие камни, вывороченные и раскиданные повсюду некой безумной силой, эту голую смерзшуюся землю, на которой он лежал ничком, еще не оттаившую от льда, жесткую и безжизненную, а рядом с собой отца и мылгуна, изготовлявшихся к стрельбе, а впереди... В ложбинке у самого края моря, среди скальных развалин, замшелых, корявых, разрушенных ветрами и штормами, небольшое нерпичье стадо, пока еще ничего не подозревавшее и спокойно возлежащее на своем месте. А над ними, над лежбищем, над островом, над морем, слегка мглистое застывшее небо. как показалось ему тогда, напряженно ожидающее первого выстрела. «Только бы попасть!» — думал он, придвигаясь плечом к прикладу Винчестера, переданного ему отцом. В то короткое долгожданное мгновение, когда, гордясь собой, он уже видел себя прославленным отважным охотником,